Встает утром дитя, здоровая, крепкая одевается. И вдруг бросается ко мне на шею, целует, обнимает и ничего не говорит. Я думала, она, упаси бог, рехнулась, спрашиваю, что с тобой доченька, не отвечает. Выбегает на минутку к коровам, и нет ее. Жду час, два, три, где хаба, нет хабы. Тогда я говорю детям, а ну-ка. Сбегайте на минутку к папу А откуда ты, Голда, говорю, я знала, что она у папа Откуда, — отвечает, — я знала, горе мне, Что же глаз у меня, что ли, нету? Или я не мать? — А если у тебя есть глаза, — говорю я, — и если ты мать, Почему же ты молчала?